моляй смоляю ид, продолжал кричать Семёнов, но что-то в окружающем мире изменилось, и Юра интуитивно понял, что именно. Больше никто никуда не бежал. метрах в трицати, сразу за последним фонарем на снегу что-то темнело. На негнущихся ногах, выставив вперед оружие, он подошел ближе. Опытный агент. выполнивший множество специальных заданий в разных уголках земного шара, ликвидировавший, терминировавший или стеревший 11 человек, лежал ничком, уткнувшись окровавленным лицом в холодный московский снег. В откинутой руке зажат пистолет с глушителем, которым он не успел воспользоваться и теперь уже не воспользуется никогда, потому что пуля начинающего контрразведчика Вошла ему в затылок и, судя по расползающемуся темному пятну, вышла через лицо. Но на всякий случай Юра ногой отбросил пистолет в сторону, хотя и опасался, что мертвец схватит его за ботинок. Потом еще раз посмотрел на убитого. Тёмное пятно стало больше и выпустило щупальца. Его вырвало. Шатаясь, как пьяный, он отвернулся, отошел в сторону Постоял несколько минут, глубоко дыша низом живота, обтер лицо снегом. Потом, подняв пистолет агента, Юра вернулся к пиццерии. Несколько человек в белых халатах обступили Ремнева, кто-то шарил по шее, нащупывая пульс, кто-то давал советы и комментировал, все как в кино. «Да нет, уже холодный. Звоните в скорую и милицию. Скажите, человека застрелили. А этот второй очухался?» Семенов действительно медленно поднимался на ноги. «Ну что, готов?» — с жадным ожиданием спросил он. Юра ничего не ответил. Приземистый парень в поварском колпаке уставился на опущенные к земле пистолеты в его руках и громко крикнул «Вот этот стрелял! Он его убил!» У Юры не было сил ни объяснять, ни оправдываться. Зато у Семенова были. «Спокойно, граждане!» — уверенно и властно сказал он — Как говорил когда-то, давным-давно, еще в прошлом веке, «Мы из ФСБ. Прошу всех соблюдать спокойствие и порядок. Лучше зайдите в помещение, чтобы не затоптать следы». Как ни странно, его послушали. А в кармане Евсеева зазвонил телефон. На связь вышел оживленный Костинский. «Это самый обычный сантехник», — доложил он. «Никакого отношения к нашей ориентировке. Даже близко не похож. Идиоты! Как там у вас дела? Ремнев проснулся?» Виктора всегда называли по фамилии. А отчество его Евсеев не мог вспомнить, как не старался. Знал только, что он разведен, живет, а теперь уже жил в общежитии какого-то завода и очень мечтал получить квартиру. Да и завести нормальную семью хотел. Объяснять ничего не хотелось, и Юра отключился. Все нужные звонки сделал Семенов. Вечером Юра вырвался пораньше, чтобы забрать Марину с занятий и поужинать вместе. Давно обещал, а вот никак не получалось. Тресясь в метро, он пытался вспомнить, когда они виделись последний раз. Неделя? Может, больше? Когда работаешь без выходных, трудно вести счет времени. Марина звонила каждый день, но все как-то не вовремя, так что и разговоры эти постепенно ужимались, да привет, как дела, но ну, ясно пока». и голос ее со временем как-то тускнел. Да, сегодня, похоже, его последний шанс. Он вышел на Фрунзенской за пять минут до окончания последней лекции, бежал бегом, успел. В вестибюле толпились, одевались, голдели студенты, хотя по большей части все-таки студентки, ребят было заметно меньше. Зато все как на подбор, рослые, ухоженные гренадеры. «Их бы в нашу академию, на факультет кремлевской комендатуры», внезапно подумал Юра. Вот и Марина появилась в компании какого-то симпатичного скандинава в пальто из верблюжьей шерсти, поверх которого с истинно богемной небрежностью был наброшен длинный шарф. У Юры засосало под ложечкой. Все-таки они здорово смотрелись, ничего не скажешь. Марина с ее идеальными пропорциями, яркая и спортивная, И этот парень с остальными глазами. Но тут же он забыл обо всем. Увидев его, Марина расцвела в улыбке, подбежала и неожиданно поцеловала его в щеку. «Привет», — сказал Юра, — «привет». Скандинав проплыл к выходу, вежливо качнув свежевымытой шевелюрой. «Это просто ухажер один, не обращай внимания», — сказала Марина уже на улице. «Любитель взглянуть, как выглядят балерины без пачек». «Нормальный парень, в принципе, но зануда, как и все здесь». «А я думал, танцоры того», — сказал Юра. «Без четкой ориентации. разные есть», — рассмеялась Марина. «Ты какой-то смурной, случилось что-то». «Да, на работе были сложности». «Куда пойдем?» Они приземлились в кафе, название которого Юра даже забыл рассмотреть. Прикончив основательную порцию картофельных оладий со сметаной, Марина допила второй стакан чаю». «Что так смотришь?» — усмехнулась она. «Прикидываешь, сможешь ли прокормить такую жену?» Юра поднял глаза. Это была не шутка. В первую секунду он не знал даже, как отреагировать. Он смотрел на красивую стройную девушку, будущую приму или просто будущую балерину. Он всегда знал, что такие экзотические цветы взращиваются в тихих интеллигентных семьях в районе Садового кольца». Знал, что они питаются йогуртом и фруктами, живут по расписанию, дружат с тихими мальчиками из таких же семей, тайно и безнадежно влюбляются в какого-нибудь лохматого и плоскостопового гения-пианиста с трудновыговариваемой фамилией, говорят голосом тихим и бесцветным. Сексом они занимаются... Занимаются ли они вообще сексом? Юра не знал. По крайней мере, не знал до последнего времени». Но вот такая девушка сидела сейчас перед ним, только что с удовольствием прикончив плотный фермерский ужин и выпив двойную порцию чая. С таким же, если не с большим удовольствием, она предавалась любви, а если говорить шире, то и жизни вообще. Вдобавок ко всему, она только что со свойственной ей прямотой заявила, что не прочь связать свою жизнь ни с тихим мальчиком-гуманитарием и ни с плоскостопым гением, а с капитаном ФСБ. Правда, сомневается только, сможет ли он удовлетворить ее жизненные аппетиты». Марина смотрела ему в глаза и улыбалась. «А ты такого мужа вытерпишь?» в тон ей ответил Юра, «который появляется дома поздно вечером и не каждый день. Правда, у меня скоро будет орден». Марина отодвинула стакан и сказала, «Ну, раз орден, все вытерплю». «Вот увидишь, я буду классной комитетской женой, как твоя маман. Хоть она меня и не взлюбила. Зато отец в восторге. Это у нас взаимно», — кивнула она. Юра замолчал. Перед глазами все еще мелькали лица Мигуновых, расползающееся темное пятно под головой Джефферсона, изломанная фигура Ремнева. «Жизнь изобилует случайностями». Если бы Костинский благородно не поехал разбираться с сантехником, то погиб бы именно он, а если бы Семёнов не бросился на шпиона, то и сам Евсеев не сидел бы здесь, а лежал в холодной сырой яме. Брррр. Почему-то страшно хотелось спать. Он просто забыл, что бывает другая жизнь. Он даже радоваться разучился. «А как же твой балет?» – спросил он. Как международная карьера и плотный гастрольный график? Никакой карьеры не будет, сказала она спокойно. Эстрада, под подтанцовки, что-нибудь такое. Преподы говорят, что с моей фигурой только в стриптиз-баре выступать. Для хорошей балерины чуть-чуть не хватает плоскости. Насчет стриптиз-бара я, честно говоря, я тоже со смехом перебила она. Только если под сенью домашние люстры перед мужем, «Тогда, может, я буду чаще появляться дома!» Впервые за последнюю неделю улыбнулся Юра.